в общественную мораль, включающую понятие добра и зла, справедливости и несправедливости. С изменением экономических отношений, с появлением классов, изменились и нравственные нормы. Они уже не могли быть общими для всех членов общества. Еще Эмбельс отмечал, что люди сознательно или бессознательно терпают свои нравственные воззрения в последнем счете из практических отношений, на которых основаны их классовые положения, то есть из экономических отношений, в которых происходит производство и обмен. Мораль всегда была классовой моралью. Так в рабовладельческом обществе господствовала мораль рабовладельцев. В феодальном — феодалов, в капиталистическом — буржуазии. Мораль эксплуататорского общества накладывает классовый отпечаток на правила общежития людей. А в этих правилах отражаются отношения господства и угнетения. Многие правила общежития, передававшиеся из поколения в поколение, в дворянских, купеческих, а позже в буржуазных кругах, Считавшиеся единственно верным показателем общей культуры этого общества, принимают уродливые формы, являются условными, чисто показными. Так в средние века складывается и узаконивается особый светский этикет, строгие правила поведения, обхождения и условных приличий в высшем обществе, как себя именовало феодальный знать. Появляются подробное описание этих правил. Наиболее сложным и разработанным до мелочей был придворный этикет. Роскошь и яркость красок в убранстве двора, пышность одежды королевской знати, золото и блеск в ливреях слуг и лакеев все было призвано подчеркнуть величие монарха. Самая незначительная услуга ему была обставлена чопорными церемониалами. Стремление феодальной знати к обособлению, резкому отличию от черни, нахло яркое выражение в культуре одежды. Ее роскошью и оригинальностью представители высшего общества кичились друг перед другом, желая подчеркнуть знатность своего происхождения, близость ко двору или просто состоятельность богатства. Но за внешним лоском большинства представителей класса феодалов, Было много антисанитарии, элементарной нечистоплотности. Так при дворе французского короля Людовика XIV, которому стремились подражать и другие европейские монархи, почти разучились мыться. Сам король лишь раз в сутки обрызгивал руки и лицо одеколоном, в этом состояла вся его личная гигиена. Аристократия... Пользовалась огромным количеством разнообразных духов, помад, румяна и тому подобное, но не проявляла элементарной любви к воде. Юности честное зерцало, или борьба за внешнюю культуру. В 1717 году в Петербурге по приказанию Петра I была издана книга «Юности честное зерцало». или показания к житейскому обхождению. Это свод правил поведения молодого человека, дворянина. В целом, книгу следует считать прогрессивным явлением, хотя основная мысль ее заключалась в том, чтобы дворянину не быть похожим на мужика. Петр I хотел еще больше поднять и укрепить дворянство. По правилам хорошего тона, приписывавшимся книгой, Запрещалось дворянину рот Разине ходить, я к ленивому ослу. В церкви надлежало очи свои и сердце весьма к Богу обратить и устремить, а не на женский пол. Описывались требования, предъявлявшиеся к тому, кто допустим, ко двору. Этот человек должен был быть образованным, красиво говорить, знать иностранные языки, уметь ездить верхом, танцевать. сражаться на шпагах много внимания уделялось поведению за столом приписывалось сидеть прямо не хватать первому явство с блюда не вытирать губы рукой не пить пока не проглотил пищу не ковырять в зубах ножом не чертить вилкой и ножом по тарелкам и скатерти не чавкать не почесываться не разговаривать во время еды и других грубых действий